Роберт не употреблял спиртного и не курил. Зато любил необычайно роскошные одежды. В последнем сражении на нём был вышитый с золотыми цветами камзол и из тёмно-красной ткани шляпа с красным пером. На шее у него висел бриллиантовый крест на золотой цепи. О происхождении, детстве и юности Робертца известно немного. Он уже длительное время плавал в море, в том числе на военных и каперских судах, а затем примкнул к пирату Дэвису. Через 6 недель после этого Дэвис был убит в бою. За это время Роберт уже настолько зарекомендовал себя, что команда выбрала его капитаном вместо погибшего Дэвиса. Пираты в течение 9 недель курсировали прямо у побережья Бразилии, однако не могли обнаружить ни одного паруса. Тогда они направились в Карибское море и в заливе Тадус-Кулсантус наткнулись на 42 португальских торговых корабля, которые стояли здесь в ожидании двух военных кораблей, чтобы в составе конвоя отправиться через Атлантический океан в Лиссабон. Робертс направился к ближайшему от него португальскому кораблю, стоявшему на якоре, и потребовал от капитана немедленно явиться к нему на борт. Роберт пригрозил португальцу в случае отказа разрядить в него орудие своего корабля. Португальский капитан действительно испугался и прибыл к пирату. Роберт потребовал указать ему корабль с самым ценным грузом. Таковым казался сорокапушечный корабль с командой из 150 человек. С португальским капитаном на борту Роберт направился к этому судну. Подъехав к нему, Он под искусно выдуманным предлогом через своего пленника попросил к себе капитана. Однако последний заподозрил что-то неладное и приказал подготовиться к бою. В ответ на это Роберт с короткого расстояния дал бортовой залп по палубе и оснастке португальского корабля. Прежде чем ошеломленная команда пришла в себя, пиратский корабль уже зацепился за свою жертву, и пираты устремились вперед. Это деяние вызвало тревогу у стоявших на рейде других португальских кораблей. Они подняли якоря, чтобы идти на помощь. Однако Роберт действовал быстрее. Он приказал перерубить якорный канат на захваченном корабле и поднять все паруса. Прежде чем к нему успели подойти неприятельские суда, он ушёл в море. Добыча оказалась чрезвычайно богатой. Кроме огромного количества золота, На борту захваченного судна были обнаружены также украшения и драгоценные камни, среди которых был и крест из бриллиантов, предназначенвшийся для короля Португалии. Через несколько дней после этого крупного успеха Роберт постиг большой удар. Когда он отправился на баркате на поиски бригантины, которой можно было бы завладеть, его заместитель Кеннеди говорил команде захваченного судна немедленно поделить имевшуюся на борту добычу и как можно скорее скрыться. План был приведён в исполнение. Однако большинство пиратов через короткое время были схвачены и повешены. Та же судьба постигла и самого Кеннеди. Только это произошло уже в Англии и несколько позднее. Он открылся своей любовнице, а та его выдала. Робертс недолго оставался без корабля. Почти без боя в руках у него вскоре оказались два шлюпа. Команды обоих кораблей перешли на его сторону, предпочтя плавать под пиратским флагом, а не скучать на патрульном корабле. Когда об этом узнал губернатор Барбадоса, он выслал против Робертса два корабля. Двадцати пушечный с командой из пятидесяти человек и десяти пушечный с командой из пятидесяти человек имевший на борту 40 человек команды. После того, как обе стороны обстреляли друг друга, и Робертс увидел превосходство противника, он повернул со своими кораблями назад. Так как противник не отставал, Робертс приказал выбросить за борт все пушки, боеприпасы и остальной тяжелый груз. Благодаря этому пираты смогли увеличить скорость и уйти от преследования. Губернатор Маркеники также направил против Робертса два военных корабля, узнав, что пираты стали на якорь вблизи острова для ремонт. Однако Роберт знал тактические преимущества быстроты и внезапности. Прежде чем высланные корабли достигли места его стоянки,